Тайная война В среду 5 октября 1960 года радиолокационная станция дальнего обнаружения в Туле, Гренландия, зафиксировала целый строй неопознанных летающих объектов, движущихся со стороны Советского Союза в направлении Соединенных Штатов Америки. Через мгновение уже пронзительно зазвенели красные телефоны в штабе стратегической авиации «Амаха» штат Небраска. И экипажи бомбардировщиков на военно-воздушных базах, разбросанных по всему миру, помчались к своим машинам, неся на борту ядерное оружие. Стратегические бомбардировщики b 52 с ревом уходили в воздух и зловеще кружась над своими аэродромами, ожидали последнего приказа, определяющего объекты для нанесения ответного удара на территории Советского Союза. Штаб стратегической авиации настойчиво вызывал Туле, чтобы получить подтверждение поступившей информации. База не отвечала. Генералы нервно жевали сигары. Неужели под Туле уже нанесен удар? Внезапно неопознанные объекты изменили курс и исчезли с экранов станции перехвата. Позднее неожиданно прерванную связь стратегической базы в Гренландии с Соединенными Штатами Америки объяснили тем, что айсберг перебил подводный кабель. Весьма странно, что айсберг никогда до этого не являвшийся причиной аварии выбрал именно это время для своей диверсии. Конечно, странно, если отбросить тот факт, что все связанное с тайной неопознанных объектов наполнено именно такими, казалось бы, не имеющими к ним никакого отношения с совпадениями. Третья мировая война не началась в этот день, но могла начаться. Через некоторое время, когда слухи о таинственных сигналах на экранах радаров просочились в печать, три депутата от лейбористской партии, Эмпресс Хьюш, Свинглер и Хэд, потребовали на очередном заседании английской палаты общин объяснений. На запрос депутатов представители военно-воздушных сил США ответили, что радарами в Туле были перехвачены сигналы, отраженные Луной, а причиной переполоха послужила их неправильная интерпретация. Текст этого объяснения 30 ноября опубликовала ведущая манчестерская газета «Гардиан», а через неделю вся история была похоронена на 71-й странице «Нью-Йорк Таймс». Может ли современный, входящий в средства противовоздушной обороны радар действительно принять Луну за строй летающих тарелок? Я сильно в этом сомневаюсь. Когда в мае 1967 года я побывал на секретной радиолокационной станции ВВС в штате Нью-Джерси, на меня произвели очень сильное впечатление, сложность, и эффективность увиденного мною оборудования. Нажав всего несколько кнопок, операторы RLS мгновенно могут не только обнаружить любой самолет в пределах радиуса действия станции, но и получить с помощью огромного компьютера практически полную информацию о скорости, высоте, направлении его полета. Даже принадлежность самолета к тому или иному подразделению распознается радаром. Неизвестные объекты немедленно выявляются в сутолоке воздушного движения благодаря обычной, но весьма эффективной процедуре их быстрого опознавания. Но даже если средства опознавания по каким-то причинам не сработают, Постоянно находящиеся в полной готовности истребители-перехватчики возьмут инициативу на себя. Просто невероятно. Точнее сказать, невозможно, чтобы Луна или какое-либо другое небесное тело, находящееся на большом удалении, могли так одурачить столь отработанную систему. За последние 20 лет радары часто обнаруживали неопознанные летающие объекты. Причем радары не только военные, но и принадлежащие метеослужбам и аэропортам. Зачастую их одновременно наблюдали визуально и очевидцы. Так, 27 июля 1966 года, когда радары контрольно-диспетчерского пункта Федерального агентства в аэропорту Гринсборо-Хай-Пойнт Обнаружили неопознанный летающий объект, его видели несколько полицейских офицеров округа Хайпоинт-Рейндольф. По словам этих офицеров, объекты, появившиеся на высоте 500 футов, были круглыми, блестящими, красно-зеленого цвета и испускали яркие потоки света. Начиная с 1953 года, официальная позиция правительства в отношении летающих тарелок оставалась крайне негативной, хотя именно правительством санкционирована активная закулисная деятельность по изучению этого феномена, как и любого другого, могущего привести к мировой войне. Во время большого фляпа летающих тарелок, то есть большого количества одновременных наблюдений в районах, значительно удаленных друг от друга, в марте 1966 года министр обороны Роберт Макнамара, давая по этому вопросу показания Комиссии по иностранным делам Конгресса США, был уже заранее досконально проинструктирован специалистами военно-воздушных сил. Поэтому, отвечая на вопрос Корнелиуса Галахера, сенатора от штата Нью-Джерси, в воздушном пространстве которого наблюдалось десятка-два случаев появления неопознанных объектов в течение месяца, что он думает по этому поводу?» Макнамар рассказал. «Я беседовал с министром авиации» и директором исследовательского центра АВВС. Эти учреждения не получили ни одного рапорта, которому можно было бы доверять. По иронии судьбы, именно в этот день, то есть 30 марта 1966 года, в 8 часов утра, по пути на работу, два весьма достойных человека с хорошей репутацией, Филипп Ламберт и Донни Рассел Роуз, в окрестностях города Чарлстона, штат Южная Каролина, неожиданно заметили странный круглый объект, кружащийся в ясном небе над конечной станцией Саут Тракен Компани на Митинг-Стрит-Рот. Они остановили свой автомобиль и наблюдали около восьми минут за этим объектом. Эта штука напоминала диск из чистого серебра, заявил позднее Ламберт. «Она имела около 14 футов толщины и 20 футов в диаметре. Мы видели ее, совершенно ясно. Стоял прекрасный день. Мы оба были в совершенно ясном сознании и не пьяны». Опираясь на свой восьмилетний опыт службы в воздушно-десантных войсках, Ламберт утверждал, что объект в тот момент, когда они его увидели, находился на высоте 800-900 футов. Быстро вращаясь вокруг своей оси, он постоянно переходил из одной позиции в другую. Такие случаи ухологи обычно называют наблюдениями типа 1, подразумевая под этим нахождение объекта на низкой высоте и надежность показаний свидетелей. 30 марта 1966 года стал днем фляпа, и местные газеты по всей стране от побережья до побережья были заполнены сообщениями о наблюдениях типа 1. Среди очевидцев было много полицейских офицеров, пилотов и других лиц, свидетельства которых нет поводов подвергать сомнению. Позднее, когда были собраны все газетные вырезки и рапорты, я обнаружил, что в тот день наиболее часто объекты наблюдали в следующих штатах Мичиган, Нью-Йорк, Лонг-Айленд, Огайо, Нью-Джерси, Висконсин, Айова и во многих районах Южной Каролины. Это был типичный маленький фляп, и, подобно большинству фляпов, он не удостоился общенародной гласности. Рапорты о наблюдениях не пошли дальше страниц провинциальных газет. В тот день, когда происходили эти события, министр обороны Макнамар, выступая перед членами комиссии Конгресса, жизнерадостно возвестил о своем единодушии с официальной точкой зрения высочайших правительственных кругов. Народ начал весьма серьезно относиться к этому вопросу, заметил сенатор Галлахер, обращаясь к Макнамаре. Нет никаких доказательств, что все свидетельства о таких наблюдениях объясняются чем-то иным, кроме как иллюзиями вежливо ответил министр. Можете представить, как отреагировали на это те двое из Южной Каролины, о которых мы писали выше. В течение многих лет гнев и горькое разочарование охватывали многотысячных свидетелей в ответ на официальные правительственные заявления и объяснения, основной целью которых было породить скептицизм среди тех, кто сам никогда не видел НЛО, а также уменьшить интерес прессы к этому вопросу. В результате такой правительственной политики большинство наблюдений осталось незафиксированными, а сам феномен оказался совершенно непонятым всеми, исключая немногие организации и горсточку частных лиц, пытавшихся обобщить, и квалифицировать рапорты о наблюдениях. Когда в марте 1966 года я впервые заинтересовался этим вопросом, то начал с того, что дал заказ в бюро газетных вырезок. Количество заметок на данную тему в нашей прессе буквально ошеломило меня. Я часто получал до 150 газетных вырезок в день. Естественно, моей первой реакцией было недоверие. Я даже подумал, что все наши газеты, забыв об объективности, включились в какую-то гигантскую по масштабам мистификацию. Я просто не мог представить себе, что такое количество неопознанных объектов может так спокойно разгуливать в наших священных небесах, не привлекая серьезного внимания со стороны военных и ученых.